Глава п я т а Еще один день в редакции. Утро началось, как обычно. Будильник надрывался от звонких трелей. Никита его, конечно, слышал сквозь сон, но и не думал вставать. Он лежал в уютном коконе из мягкого одеяла, уткнувшись носом в подушку, Ощущая спиной приятную тяжесть и сонное тепло, это сверху на него завалился кот-апельсин. Рыжий толстяк громко посапывал и тоже не обращал внимания на трезвон. Наконец дверь комнаты открылась, кто-то вошел и довольно грубо встряхнул Никиту за плечо. — Вставай, лежебока, уже все соседи проснулись от твоего будильника. — Сейчас. Никита перевернулся на другой бок и сунул голову под подушку. Сонный апельсин ссыпался с него и свалился на пол. «Вставай, кому сказала!» «Ну, еще немного, почти уже». «Быстро!» «Пять минут и очнусь. Опять в школу опоздаешь, а я больше не собираюсь звонить заучу и представляться твоей мамой». Никита, наконец, открыл глаза и резко сел на постели. «Опять ты...» Возмутился он. «Черт, неужели я снова забыл припереть дверь шкафом?» Марина расхохоталась и сдернула с него одеяло. «Подъем!» — скомандовала она. «Я пока приготовлю тебе завтрак». Никита недовольно пробурчал что-то невразумительное насчет противной ведьмы, но делать было нечего. Морщась от яркого света, он медленно начал одеваться. В последнее время он постоянно не высыпался, вроде и ложился не поздно, возвращаясь со своих ночных прогулок около полуночи, но утром просто никак не мог оторвать голову от подушки. Совсем как его кот Апельсин, который только и делал, что спал, когда не ел и не гулял. Кот и сейчас здоровых, перекочевав с Никитиной спины на пол и свернувшись пушистым рыжим клубочком. «Счастливчик». Никита натянул джинсы и майку, подошел к двери и уперся в косяк обеими руками. Затем изогнул спину и сладко потянулся. — Тебе чай или кофе? — крикнула с кухни Марина. — Чай, — ответил Никита, — с молоком. — Молока нет, ты вчера в ы х л и с т ы л целый литр. — Вообще-то чая тоже нет, его выпила я. — Налью тебе какао. Никита поморщился. Действительно, в последнее время он пристрастился к молоку и молочным продуктам, хоть раньше их терпеть не мог. Вообще, он заметил, что его аппетит вырос. Иногда он просто объедался, ладно, хоть не толстел. Видимо, при вращении е ночные вылазки, без которых он уже просто не мог обходиться, сжигали все лишние калории. Войдя в ванную, он включил горячую воду и взял тюбик геля для бритья. Как только Никита начал перекидываться в «Пантеру» полностью, щетина на его подбородке стала расти заметно быстрее. Теперь ему приходилось бриться раз в два дня, в то время как некоторые его одноклассники еще и не помышляли о бритвенном станке. Дверь ванной приоткрылась, и в зеркале напротив отразился любопытный Маринин нос. «Ты тут вообще-то надолго не задерживайся», — сказала сестра. «Мне сегодня еще в парикмахерскую идти, я хотела голову помыть». «Оставь меня в покое», — возмутился Никита. «В к о н ц е концов, ты не жила здесь столько времени, так что лишилась всех привилегий. Теперь я имею право хоть ночевать в этой ванне». «Интересно было бы на это посмотреть», — ухмыльнулась Марина. С тех пор, как Марина выписалась из больницы после своего чудесного исцеления, в ее жизни произошли некоторые перемены. Ее жених Андрей Чехлыстов, с которым они встречались уже несколько лет, наконец-то сделал ей предложение. Конечно, она согласилась. Тогда Андрей затеял в своей квартире ремонт. После свадьбы молодые собирались жить там. А Марина ненадолго вернулась в дом родителей и сделала жизнь Никиты невыносимой. Она снова часами болтала по телефону, занимала компьютер, смотрела по телевизору исключительно сериалы, не давая переключать каналы, а в ванной сидела часами напролет. Естественно, Никите, уже успевшему отвыкнуть от такого безобразия, это было не по душе. Он любил сестру и сильно переживал, когда Марина едва не погибла, но сейчас сам готов был ее пристукнуть. Родители Игорь и г о р ь Николаевича и и р и н а ю р ь е в н а уходили на работу пораньше, у обоих сменились графики, и Никиту по утрам поднимала Марина. Будила криками, всяческими издевательствами, а иногда и подзатыльниками, иначе Никита просто не просыпался. Хорошо, что хоть кормила завтраком перед тем, как вышвырнуть из квартиры. Марина продолжала успешно работать в еженедельнике «Полуночный экспресс» и курировать подростковую газету «Прожектор», которую издавали в Никитиной школе. Он был не в восторге, ведь теперь сестра доставала его не только дома, но и в школе. Вот уже две недели все свободное время Марина и мама посвящали подготовке к будущей свадьбе. До знаменательного события оставалось еще почти полтора месяца, но они уже целыми днями напролет обсуждали приглашение для гостей, меню праздничного стола, музыку, оформление зала и, главное, фасон свадебного платья. Гостиная была завалена толстыми каталогами, образцами тканей и рекламными брошюрами. У Никиты уже голова шла кругом, Но мама и Марина впадали от всего этого в эйфорию. «Глядя на вас, вообще никогда не женюсь», — как-то сказал он им. «Расслабься», — Марина хлопнула его по плечу. «Организационными делами будет заниматься твоя будущая невеста. А уж я ей помогу». «Этого-то я и боюсь», — вздохнул Никита. Закончив умываться, он вышел на кухню. На столе уже стояла большая кружка какао и тарелка с булочками. Никита предпочел бы впиться зубами во что-нибудь мясное, но на это уже не оставалось времени. Через десять минут ему нужно было выходить. «За мной сейчас заедет Андрей», — сообщила Марина, застегивая пальто. «Можем подбросить тебя до школы, если хочешь». «Конечно хочу», — с готовностью кивнул Никита. «Тогда обувайся, он через пять минут будет у подъезда». Никита сунул ноги в кроссовки, натянул куртку, подхватил рюкзак с учебниками и облегченно вздохнул. Со сборами в школу покончено. Марина сунула под мышку рабочий ноутбук, и они с Никитой вышли из квартиры. Марина захлопнула дверь, Никита нажал кнопку вызова лифта. «Черт!» — воскликнул вдруг он. «Где?» «Я забыл ключи от дома. Возвращаться уже некогда, будешь сидеть под дверью до прихода родителей. Вот еще, открывай дверь». «Иди, иди!» — Марина подтолкнула его к лифту. «Сегодня во второй половине дня приеду в вашу редакцию, так что домой, наверное, все равно пойдем вместе». «Опять?» — удивился Никита. «Ты же только вчера там была. Готовится новый выпуск вашего прожектора. К тому же у вас, наконец, подобрался хороший коллектив. А мне так нравится гонять новоявленных журналистов и разбивать ваши хрустальные мечты». «Хорошо, что я ничего не пишу», — буркнул Никита. «Хоть в этом мне повезло», — согласилась Марина. а Если бы мне приходилось читать еще и твои изыски, я бы точно рехнулась». Никита легонько пихнул ее в бок. У подъезда их уже ждала машина. Никита думал увидеть полицейский уазик Департамента безопасности, но, к его удивлению, это оказался роскошный черный «Ауди». Андрей, сидевший на переднем пассажирском сидении, помахал ему рукой. За рулем сидел его отец, Яков Сергеевич Чехлыстов, Будущий тесть Марины. «Доброе утро, я к о Сергеевич!» — воскликнул Никита, плюхнувшись на заднее с и д е н ь е «Привет, Никит!» «Здравствуй, Марина!» — ответил Чехлыстов-старший. «Готовы к рабочему дню?» Марина приняла скорбный вид. «Начало недели!» — вздохнула она. «Лучше даже не напоминайте». «Любимая работа приносит удовольствие!» — улыбнулся Яков Сергеевич. «Это не мой случай», — заявила Марина. «В последнее время меня опасаются отпускать даже на самые простенькие задания. Я с ума схожу от скуки, сидя в редакции. Они просто беспокоятся, что ты опять влезешь в неприятности», — возразила Андрей. «Твое прошлое расследование едва не стоило тебе жизни». «В день, когда я решила стать журналисткой, мир лишился великого сыщика», — сказала Марина. Чехлыстовы рассмеялись, Никита лишь ухмыльнулся. Яков Сергеевич завел двигатель и вывел машину со двора. Андрей и его отец были очень похожи друг на друга. Оба подтянутые, спортивные, с приятными, улыбчивыми лицами и отличным характером. Яков Сергеевич владел небольшой промышленной компанией и неплохо зарабатывал. Пока Марина лежала в больнице, а затем поправляла здоровье дома, Чехлыстов-старший постоянно присылал ей цветы и полные корзины фруктов. А недавно... купил Никите в подарок новый скейтборд. Естественно, Никита готов был на него молиться. Десять минут спустя Яков Сергеевич высадил Никиту неподалеку от школьного двора. Марина, высунув в окно руку, погрозила брату пальцем. «Передай своим девчонкам, что я приеду после обеда», — сказала она. «Пусть под десять раз перечитают свои статейки, прежде чем подсовывать их мне, и не надеются, что на этот раз я буду к ним снисходительно». «Хорошо передам», — устало вздохнул Никита. Он попрощался с Андреем и Яковом Сергеевичем, взвалил рюкзак на плечо и зашагал к зданию школы. Машина Чехлыстова отъехала от ворот и скрылась за поворотом. Олега Стаева окликнул Артем Бирюков, который только что вошел во двор. Артем был в коротком пальто, темных брюках, новеньких кроссовках. Из-под черной вязаной шапочки выбивались светлые кудряшки, которые уже отросли до плеч. Из-за контактных линз голубые глаза казались зелеными. «Персональная доставка?» — поинтересовался Артем. «Ага», — кивнул Никита. «Повезло мне сегодня». «Да, только первый урок отменили, так что ты притащился на час раньше, чем следовало». «Что?» — раздосадованно воскликнул Никита. — Вот черт! Да если б я знал, до сих пор еще спал бы себе! — А почему ты, подлый злодей, меня не предупредил? — Сам узнал об этом только что. Артем помахал мобильником. Лужецкий сообщение прислал. Никита горестно вздохнул. Маринка подняла меня чуть ли не пинками, — пожаловался он. В последнее время она постоянно твердит, что я слишком много сплю и много ем. — А ты правда много ешь, — негодующе сказал Артем. — Позавчера смолотил у меня половину всего, что было в холодильнике. Мне потом пришлось объяснять родителям, куда делась вся еда. — Да ладно, — п а н у р о отмахнулся Никита. — А еще выхлестал целый кувшин воды. — И что с того? Воды мне пожалел. Там стояли цветы, букет моей мамы. Никита вытаращил глаза. — Вот это ты, наверное, заливаешь, — сказал он. Что-то я такого не припомню, потому что сразу после этого ты вырубился у меня на диване. Это было, — согласился Никита. Наверное, я сильно устал. Артем подозрительно прищурился. — Что с тобой творится? — спросил он. — Не знаю, — пожал плечами Никита, — но я отлично себя чувствую. После того, как наемся и высплюсь. Ты все больше становишься котом. — изрек Артем. — Прожорливым и ленивым. Поесть, поспать, погулять — вот все твои потребности. Я уже думал об этом, нехоть согласился Никита. — Похоже, ты прав. Меня ведь предупреждали, что начнутся перемены. Так и случилось. Артем вдруг легонько пихнул его локтем. — Ты только глянь, — сказал он, кивая в сторону главного входа. не мы одни притащились раньше времени в школу входили ирина клепцова и ее приятельница яна давыдова рядом с яной упитанная ирина казалась стройной словно фотомодель девчонки привет окликнул никита направляясь в их сторону привет ирина помахала ему рукой Яна буркнула что-то неразборчивое и покраснела. Она сильно стеснялась, когда кто-то из мальчишек начинал с ней говорить. «Географию отменили вы в курсе?» — спросил Артем. «У нас-то сейчас химия», — ответила Яна, которая училась в параллельном классе. «Я знаю про географию, в балбес», — сказала Ирина. «Просто пришла пораньше, чтобы заглянуть в редакцию. Мне надо распечатать статью». «А вы что собираетесь делать?» Никита и Артем одновременно пожали плечами. «Наверное, пойдем с тобой», — сказал Никита. «Что нам еще остается?» «Вчера я воскресил наш сайт про городские легенды», — сообщил Клепцовый Артем. «У меня накопилось много нового материала, так что скоро на сайте состоится мощное обновление». «Давно пора», — обрадовалась Ирина. «А то после пожара в досуговом центре мы совершенно забросили наш ресурс». а ведь в городе постоянно творится что то странное о чем можно рассказать на сайте никита знал об этом портале артем ему уже все уши прожужал ж они с х л е б ц о в о й давно занимались своим информационным ресурсом еще до того как оба начали работать в газете страшные истории легенды слухи и сплетни на сайте нашлось место для всего ребята искали истории в желтой прессе и социальных сетях Причем многие позже оказывались правдой и выкладывали на городских легендах. В некоторых упоминался и загадочный оборотень. Но Бирюков, правда, поклялся Никите, что в материалах не будет ни единой фотографии. л е Гастаева такая известность была ни к чему. Количество посетителей и подписчиков сайта постоянно росло. Поначалу он не привлекал к себе внимания, но после событий новогодней ночи все изменилось. Раньше Артем и Ирина сами писали все статьи, А теперь на «Городские легенды» работало несколько десятков анонимных корреспондентов. Люди присылали комментарии о странных и загадочных событиях последнего времени. Побоище с пауками в куполе мира, свидетелями которого стало несколько сотен горожан, пожар на теплоходе «Гавана» с провоцированной поджигательницей, со сверхъестественными способностями, битва со стеклянными статуями в особняке Сухоруковых, пожар на старом кладбище, с о п р о в о ж д а е м ы е взрывами и летающими черепами, нечеткие и расплывчатые фотографии этих происшествий не так давно появились на сайте, и их уже увидело больше тысячи человек. Никита не знал, как к этому относиться. Конечно, чем больше люди были в курсе того, что происходит вокруг них, тем лучше. Предупрежден, значит, вооружен. Но сам Легостаев дал себе за рог никогда больше не показывать кому-либо свое настоящее лицо. Сейчас все не расстаются с фото- и видеокамерами. Попасть в новостную ленту проще простого. Та же Клепцова то и дело фотографировала что-то на свой телефон. Но до сих пор не догадывалась, что Никита и есть тот самый оборотень, которого она не раз видела в разных переделках. кто знает как она отреагирует на правду. Поэтому при друзьях он выражал искреннюю заинтересованность их сайтом, но сам при этом старался держаться подальше от случайных объективов.